Михаил Ахманов. «Скифы пируют на закате». От автора. Случается так. Раскрываешь книгу с незнакомым именем на обложке, начинаешь читать, и лишь к середине понимаешь цель и намерение автора. То ли он собрался преподнести читателю нечто серьезное, глубокое, с оригинальными мыслями и моралью, то ли развлечь его сказкой либо боевиком. то ли заинтриговать тайнами, которые будут раскрыты на самых последних страницах, то ли попугать, удивить или рассмешить. Я думаю, многие читатели сталкивались с подобной ситуацией, особенно когда дело касается жанра фантастики, где обыденность не ограничивает писательского воображения. Мы знаем, чего ждать, когда к нам в руки попадает роман братьев Стругацких, Кира Булычева. Хайнлайна или, скажем, Филиппа Фармера. Эти авторы при всем своем многообразии их творчества нам знакомы, а значит, мы с первых же строк как бы настраиваемся на их волну. Это создает своеобразный эффект сопричастности адекватного восприятия авторского текста идей, замысла. Но если писатель нам не знаком, возможны всякие неприятности. Собрались мы, к примеру, поразвлечься, А книга оказалась совсем не проста, не для легкого чтения, и вот она уже мнится нам не умной, не глубокой, а просто нудной. Или наоборот, ждешь чего-то серьезного, оригинального, тогда как автор всего лишь стремится увлечь и поразить нас каскадом невероятных приключений, битвами и погонями, тайнами до да секретами, которые расследует победительный Супермен с мускулатурой из дамасской стали. Это, разумеется, условность. Сказка для взрослых. Но если ждешь чего-то иного, то войти в мир этой сказки нелегко. Можно вообще туда не попасть, если книга пришлась не под настроение. Поскольку я своих читателей уважаю, то готов всемерно облегчить им отмеченную выше задачу. Скифы, как и весь сериал Двиллеры, создан лишь с одной целью – развлечь. Признаюсь в этом. Без всякого смущения, ибо, полагаю, искусство развлекать весьма серьезным и непростым делом, в котором не всякий достигает успеха. И я буду очень доволен, если мой роман подарит читателям несколько приятных часов, заставив их позабыть на время о реальном мире, полном невзгод, хлопот и тревог. А посему, дорогие читатели, предупреждаю сразу, не воспринимайте всерьез написанное мной. Быть может, где-то по нашей земле и бродят со зловещей целью пришельцы-двеллеры, но для меня они лишь повод для сотворения сказочного сна, в который я и намереваюсь вас погрузить. Там вы встретитесь с некими загадками, но не все они будут раскрыты в конце романа, ибо двеллеры задуманы как диалоги, либо трилогия, так что кое-что приберегается мной на потом. В первом же романе в «Скифах» Я постараюсь как следует заморочить вам головы, о чем сообщаю прямо и откровенно. На мой взгляд, это благое намерение, ибо как я могу развлекать вас, если вы догадаетесь о том, что будет дальше? Михаил Ахманов, Петербург, октябрь 1995-апрель 1996 года